Из бани вышла грустная, не к добру все эти воспоминания накатили. На носочках, стараясь ноги не запачкать, прошла к избе, по ступенькам поднялась и вдруг почувствовала — не так что-то. И не пойму, что, но не так. Что-то такое странное, из прошлой жизни явственно, я бы даже сказала, что-то сомнительное, вот только что. Постояла, подумала, вышла из избы, посмотрела на лютый нелюд притихший и поинтересовалась. «А у всех все хорошо». На меня смотрели странно. Мак только не смотрел. Он молча ел и глаз от тарелки не поднимал. м, -м неудобно как-то даже стало. Охранябушка, миленький, ты и в порядке ли?» Мак есть перестал. «Все ли хорошо?» — встревожилась не на шутку. А русалки переводили взгляд, с меня на него и обратно, отчего головы их лысые блестели в свете костра. Кот ел, но, судя по выражению его морды, что-то явно было не так. Дымовой хихикал, но это, наверное, от поганок. Надо сказать лешему, чтобы приглядывал за ним. А то переезжи, же, тогда вообще шалить начнет. И тут маг голос подал. — Веси оделась бы ты. Я как стояла, так и стала красная Акимаков цвет. — Мак, ёлки-иголки, он же мужик. еще и аристократ, явно. Юркнула в избу, в зеркало на себя поглядела. Красная, как есть красная, и не мудрено. В одном полотенце коротёсеньком... По двору разгуливаю. стыдоба какая. И чем только думала. А просто русалки тут чуть ли не в исподнем. Кот он свой, домовой тоже свой. Механти опять же зверь, ему вообще все равно. Но маг. Ох, стыдоба. Когда домовой пришел звать вечерять, я отказалась. Нет, есть хотелось, очень хотелось, но как вспомню. Извиняй, Тихон, не ко времени мне. Заниматься нужно». Домовой похихикал, и что-то мне подсказывает, что не только поганки тому причина, да и вышел. Но и минуты не минуло, как в избу поднялся мак. Прошел к столу, учебники подвинул небрежно и поставил передо мной поднос деревянный. Небось, сам и изготовил. На подносе были хлеб, сыр, похлебка мясная да морковь вареная. Но на этом дело не кончилось. «Весь, я не знаю, как у вас лесных ведуней». Но у нас мага в книге обычно читают вот так. После чего взял и развернул мой учебник. То есть я все это время книгу вверх ногами держала. А у нас так принято. Не знаю, от чего возмутилась, но возмутилась. Я так и понял. Насмешливо ответил маг. И ушел. Я-то думала, мне до этого стыдно было. Ошиблась я. Теперь стыдно было так, что и словами не выразить. Ела молча, молча и зло. В печи хихикал домовой. Пока сердилась, сама не заметила, как все съела. Но вот на спасибо меня не хватило. Умылась у зеркала, месяцу время загадала, да и спать легла.